Легко ли догнать кенгуру? Кому из вас не приходилось мечтать о семимильных сапогах, которые не раз встречаются в сказках? А может быть, вы видели фантастический фильм «Прибытие», где инопланетные существа, внешне ничем не отличающиеся от людей, неожиданно могли менять форму ног и скакать, как кузнечики, коленками назад? Кстати, высота прыжка кузнечика достигает 5 метров. Что ж, и такую экзотическую возможность передвижения не упустили из виду изобретатели. Кого вы назовете, если вас спросят о животных, умеющих прыгать? Скорее всего, зайца или кенгуру. Способность двигаться прыжками, отталкиваясь и приземляясь на крепкие задние ноги, обеспечивается очень четким согласованием наклонов туловища и перемещением нижних конечностей. Такое движение, оказывается, возможно осуществить и технически. Не так давно был популярен спортивный снаряд, напоминающий своими очертаниями букву «Т». На его основании укреплялась пружина, опирающаяся на подобие копыта. Такая конструкция позволяла человеку, держась руками за верхние концы перекладины, довольно резво прыгать, правда, после некоторой тренировки. А теперь вообразите, что вместо человека на похожем устройстве устанавливается автоматическая система регулирования наклона и силы толчков. Эта машина, умеющая сохранять равновесие только в процессе прыгания, в динамике, в движении, была создана и очень напоминала своим поведением кенгуру. Следующим шагом стало появление механизма, который опирался на пружинищие складные ноги и уже не только приблизился внешне и по способу перемещения кенгуру, но и превосходил его по коэффициенту полезного действия. Иными словами, подобная конструкция была более экономной в расходовании сил, нежели ее природный аналог. Она могла бы пригодиться не только для спорта или развлечений. Так, в нашей стране была построена вполне работоспособная модель прыгающего автомобиля. Данное изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Вращающиеся внутри его опор грузы то прижимали их к земле, то приподнимали. При определенной скорости вращения опоры-башмаки начинали подпрыгивать, совершая при этом небольшие перемещения вперед. Такой автомобиль довольно плавно двигался, легко останавливался, но, к сожалению, сильно вибрировал. Впрочем, поиски новых вариантов прыгающих машин не прекращаются. Конструкторам не дают покоя поразительные возможности живых организмов. К примеру, древесные кенгуру, проводящие большую часть времени на деревьях, способны безбоязненно прыгать на землю с высоты 18 метров. Что уж говорить о блохе — которая может без устали скакать трое суток, совершая до 600 прыжков в час. Сравнительно недавно ученые установили, как действует этот природный механизм, позволяющий при взлете достигать гигантских ускорений, в 30 раз больших, чем испытывают космонавты при запуске ракеты с Земли. В общем, здесь живой мир дает рукотворному, как говорится, большую фору.